Глава 19. Сказать, что во дворце царила паника, было нельзя. Все-таки это был королевский дворец, и люди, которые там служили, были готовы к любому развитию событий. Понятно, что к появлению демонов не готовили никого. Но перевороты или заговоры наносят ущерба не меньше, а подчас куда больше, чем появление одного обитателя Нижнего мира. Поэтому слуги достаточно быстро успокоились и принялись за привычную работу – Стража заняла свои места на входах, разве что придворных, которые не жили во дворце и от которых ничего больше в этот день не требовалось, отправили по домам, чтобы не мешались, ну и не попались в лапы демона». А в парадной столовой развернули совещание, куда собрали всех сильных магов, в первую очередь боевых, командиров стражи и армейских корпусов, расквартированных в столице. Рикардо допустили только потому, что он все еще оставался ректором учебного заведения, студентку которого похитили, а Федерико настоял на своем присутствии в качестве родственника, несущего ответственность за сестру. Остальных отправили обратно в Академию. Во дворец же вызвали ректор и куратора, чтобы понять, насколько успешной была девушка в основах практической магии. «Не стоит думать, что наличие оружия в руках делает нас равными демону», объяснял Лоренцо, уже имевший опыт столкновений с представителями другого мира. «Их кожа достаточно крепка, что даже самые сильные удары меча оставляют только царапины. При этом они быстро регенерируют. Использовать против них магию тоже следует осторожно. Я точно знаю, что у них иммунитет к огню, потому что они сами живут практически в огне. Они сильны, поэтому сложно придумать, что может их остановить». «Но вы же как-то уничтожали их?» – заметил один из командующих. «Да». — скривился маг. — Пару раз это были молодые демоны, я бы сказал, подростки, если проводить параллель с нашим миром. Необученные, недостаточно окрепшие. Еще один раз — опытный демон. И выжил я тогда чудом. Пришлось брать его из мора. И только когда он достаточно ослабел, мне удалось уничтожить его. Но в столице надеяться на такой исход глупо. Здесь у демона достаточно средств для подпитки. — Каких средств? — задал вопрос другой командир. «Люди, — фыркнул Лоренцо, — или вы не знаете, что демоны питаются людьми, реже животными и птицами, в прямом и в переносном смысле, пьют их кровь, присасываются каури, выпивают человека полностью, могут и плоть жрать сырую? Мы имеем дело с опытным демоном, и я думать не хочу, какие жертвы могут быть, если что-то пойдет не так. Значит, надо остановить его как можно быстрее». — произнес молчавший до того Пабло. — Скорее всего, у нас не получится избежать паники, потому что отправленные по домам придворные, скорее всего, уже на пути к загородным имениям, предварительно перепугав слуг быстрым отъездом. Поэтому я предлагаю действовать, а не изучать планы города и вспоминать тактику и стратегию. Как, по-вашему, где он может прятаться? Сложно сказать задумался боевой маг, «в любом пустом помещении во дворце. Но я бы предположил, что рядом с жертвой. Я был в покоях у матери, задумался принц, но там давно никто не жил. Ее слуги и притворные дамы ничего не могут сказать. Сомневаюсь, что это будут подвалы, потому что они все так или иначе используются, во всяком случае регулярно осматриваются, поддерживаются в порядке. Я бы предложил поискать «выше», неожиданно произнес до того молчавший придворный маг. «Чердаки, башни. Несколько раз я замечал, что король спускается по лестницам вниз. Вполне возможно, что его логово где-то там. Ваше высочество, ваше высочество!» Прежде чем на замечание придворного мага успели отреагировать, в сторону вбежал стражник, до того несший караул снаружи. «Пожар восточной башни!» Что там сейчас находится? Тут же повернулся к командиру стражи принц. Не могу знать ваше высочество, потупил он взгляд. Его величество как-то все так сделал, что стражи перестали нести там караул. А потом вовсе заперли вход. Понять, где второй мы не смогли. Хотя знаем, что туда регулярно относят еду. Хватит, прервал ему наследник. Потом расскажете. Сейчас ломайте дверь, организуйте тушение. Установите дополнительную охрану. Привлеките боевых магов. Если демон спрятал там что-то важное, он может рискнуть и помешать нам». «Может быть», – произнес Лоренца, «а может и нет. Зависит от того, что ему важнее. То, что в башне или своя жизнь. Ваше Высочество, разрешите мне пойти самому. У меня достаточно опыта борьбы с демонами. В отличие от других, я встречался с ними и примерно знаю, чего ожидать. Я и сам думал отправить вас туда, сеньор Кентера». Мак изобразил намек на поклон, после чего повернулся и отправился к выходу, попутно отдавая распоряжение стражникам, которые безропотно следовали за ним.